Он уничтожается. И тем больше, чем большему неудовольствию он подвергается. Поэтому, по теориям 20, тот, кто воображает, что предмет его ненависти подвергается неудовольствию, будет наоборот — чувствовать удовольствие. И тем больше, чем большему неудовольствию подвергся по его воображению ненавистный предмет. Это первое. Далее удовольствие полагает существование получившего его предмета, и тем более, чем больше получается удовольствие. Если кто-то воображает, что тот, кого он ненавидит, получил удовольствие, то такое воображение по теореме 13 будет ограничивать его стремление. То есть тот, кто ненавидит, будет чувствовать неудовольствие и так далее что и требовалось доказать. Схолия. Такое удовольствие едва ли может быть прочным и свободным от некоторого душевного противодействия. Ибо, как я сейчас покажу это в теореме 27, поскольку кто-либо воображает, что подобный ему предмет подвергается аффекту неудовольствия, поскольку он и сам должен чувствовать неудовольствие, и обратно, если он воображает что он получает удовольствие. Но здесь мы обращаем внимание на одну только ненависть. Теорема 24. Если мы воображаем, что кто-либо причиняет удовольствие предмету, который мы ненавидим, то мы будем и его ненавидеть. Наоборот, если воображение, что он причиняет этому предмету неудовольствие, Мы будем любить его. Доказательства. Эта теорема доказывается точно так же, как теорема 22, которую и смотри. Схолия, эти и другие подобные аффекты ненависти относятся к зависти, которая поэтому есть не что иное, как сама ненависть, поскольку она рассматривается располагающей человека таким образом, что чужое несчастье причиняет ему удовольствие, и наоборот, чужое счастье причиняет ему неудовольствие. Теорема двадцать пятая. Мы стремимся утверждать о себе и о любимом нами предмете все, что по нашему воображению причиняет удовольствие нам или ему. И наоборот отрицать все то, что по нашему воображению причиняет нам или любимому нами предмету неудовольствие. Доказательство. Что по нашему воображению причиняет удовольствие или неудовольствие любимому нами предмету, то причиняет его также и нам, по теореме 21-й. Но душа, по теореме двенадцатой, стремится воображать, насколько возможно, то, что причиняет нам удовольствие. То есть она стремится, по теореме семнадцатой, часть вторая, смотреть на все таковое, как на находящееся на лицо. И наоборот, по теореме тринадцатой, исключать в существовании того, что причиняет нам неудовольствие. Следовательно, мы стремимся утверждать о себе и о любимом нами предмете все то, что по нашему воображению причиняет нам или ему удовольствие и наоборот, что и требовалось доказать. Теорема 26. Мы стремимся утверждать о ненавидимом нами предмете все то, что по нашему воображению причиняет ему неудовольствие и наоборот отрицать все то, что по нашему воображению причиняет ему удовольствие. Доказательства. Эта теорема утекает из теоремы 23, точно так же, как и предыдущие из теоремы 21. Схолия. Отсюда мы видим, что легко может случиться, что человек будет ставить себя и любимый предмет выше, чем следует. И наоборот, то, что ненавидит, ниже, чем следует. Такое воображение, когда он относится к самому человеку, имеющему о себе преувеличенное мнение,